Валька шагал по улице. Он не торопился домой, шел просто так. Иногда он поднимал лицо, и снежинки щекотали ему лоб и щеки. Скоро снег пошел мелкими хлопьями. В газонах среди веток низкого кустарника он застревал пушистыми клубками, и казалось, что там прячутся крошечные зайчата. А под одной из берез Валька увидел на снегу портрет. Крона дерева защищала его от снегопада. Нарисован был тонконогий урод с мрачным лицом и руками граблями. И стояла подпись Вовка. Валька пожалел неизвестного Вовку, перегнулся через штакетник и пальцем нарисовал на его лице улыбку. Потом тронулся дальше и сам, не зная как, вышел к школе. Подошел к крыльцу. Маленький ветер крутил у ступени снежинки и какие-то клочки бумаги. Валька поднял клочок и разобрал обрывки слов. «Прид», рисование, «Альб». Он сразу понял, что держит в руках обрывок записки чертежника. Видимо, прямо здесь, не отходя, Юрий Ефимович разорвал ее. Валька поискал глазами и заметил еще два клочка, а больше не нашел. Видимо, ветер уже разнес их по всему кварталу, а снег припорошил и спрятал от глаз». И теперь, наверное, никто на свете не сумел бы отыскать все эти обрывки, сложить и прочитать записку. «Вот и все», — сказал Валька, повернулся и зашагал вдоль школы. В коридоре нижнего этажа горел свет. Он падал из окон на заснеженный тротуар неяркими полосами. Чем дальше от школы, тем больше эти полосы расширялись. Они лежали на незатоптанном снегу, словно редкие желтые клавиши громадного пианино. У последней полосы, на границе тени и света, маячила маленькая меховая фигурка. «Андрюшка!» – сказал Валька издалека. «Ты чего?» – «А ты чего?» – откликнулся Андрюшка. Он старался сказать это независимо, но получилось нерешительно и даже немного жалобно. Валька подошел. Андрюшка смотрел на него выжидательно и тревожно. «Я гуляю!» – тихо сказал Валька. Андрюшка вздохнул. «И я!» «Эх ты!» Подумал Валька сразу про себя и про Андрюшку. Давно, спросил он. Давно. Как ты, честно сказал Андрюшка. Ну пошли. Куда? Гулять. Усмехнулся Валька и протянул руку. Рука была без варежки. Андрюшка сдернул вязаную рукавичку и вложил в озябшую Валькину ладонь свою ладошку, маленькую и горячую. Так они и пошли, держась за руки, словно два маленьких мальчика. Никто не мог над ними посмеяться. Улица была пуста, и только для Андрюшки и для Вальки горели фонари, окруженные светлыми облачками летящего снега. «Завтра будет совсем тепло», — сказал Андрюшка. «По радио говорили». «Западный ветер», — откликнулся Валька. «Значит, будет липкий снег, и мы будем строить корабль, и снега хорошо получается. Можно вот такие борта сделать», — Андрюшка вскинул над шапкой свободную руку. «Ну нет, просто корабль с мачтами, как у тебя в альбоме». «А паруса?» – сказал Валька. «И снега ведь не сделаешь паруса?» «Не сделаешь», – вздохнул Валька. «Ну, мы без парусов. Будто кругом шторм. Когда шторм, паруса убирают. Да, Валька?» «Не всегда», – сказал Валька. «Кое-что оставляет в любой шторм. Хотя бы кливер. Но на кливер можно найти материю». «Валька?» – нерешительно начал Андрюшка. «Знаешь что?» «Знаю. Нарисовать корабль, чтобы легче делать было. Правильно?» «Нарисовать», – согласился Андрюшка. «Только еще знаешь что?» «Что?» «Мы очень хотим, чтобы ты был у нас шкипер Шкипер. без усмешки повторил про себя Валька. «Будешь?» спросил Андрюшка. «А кто хочет?» поинтересовался Валька. «Кто мы?» «Павлик, Ирка, я, Юра, все». «Даже Ирка?» усмехнулся Валька. «Ты, Андрей, врешь. Она сама метит в капитаны». «Не вру!» Андрюшка вырвал руку. «Вот честный Октябряцкое. Хочешь, за звездочку возьмусь?» Звездочка была под шубой с тугими застежками. «Ну, все равно!» – Андрюшка ухватился за шарф. «Видишь, за красное держусь. Значит, не вру. Будешь?» Глядя в снежную глубину улицы, Валька сказал «Буду». «Правда?» «Я же сказал…» «Видно, не совсем верилось Андрюшке, потому что был сегодня Валька немного странный. Честное пионерское?» Валька сбил шаг. Ноющая, как зубная боль, тревога опять всколыхнулась в нем. Тогда Валька прищурился и глянул вдаль. Когда так смотришь, «Можно увидеть все, что угодно», – Валька увидел барабанщиков. Их было гораздо больше, чем там, в лагере. Они стояли сомкнутым строем, настороженно вскинув палочки, готовые обрушить лавину боевого грохота. Из-за этой тревожной готовностью Валька был, как за крепкой стеной. Он переглотнул и обычным своим голосом сказал. «Честное пионерское, знаешь, Андрюшка, пойдем потихоньку к дому, согласен? «Да, капитан». И тогда Валька засмеялся. Он засмеялся негромко, не над Андрюшкиным ответом. Он вспомнил. До сих пор он был просто спокоен. Но чтобы нормально жить, человеку мало спокойствия. Нужна еще какая-то радостная звездочка, чтобы она светила впереди. И Валька вдруг подумал, что несмотря на все случившееся, его ждет альбом с незаконченным рисунком легенды океана. Мальчик на берегу и стремительный парусник в опасной близости от каменных плит. Они ждут, как и раньше, чтобы мучить и радовать Вальку. Снег все сыпал и сыпал на тротуары и газоны. Однако портрет неизвестного Вовки рядом с большой березой был еще хорошо виден. Дерево охраняло его от снегопада. Несмотря на улыбку, Вовка с волосами-рожками и загребущими руками был совсем не симпатичен. Валька вытащил из кармана варежку и двумя широкими взмахами уничтожил кривые буквы. «Зачем?» – удивился Андрюшка. «Так», – сказал Валька, – «какой-нибудь Вовка, наверное, и заслуживал такого портрета. Но на свете много тысяч Вовок, и они-то совсем не виноваты». 1966 год Владислав Петрович Крапивин, «Валькины друзья и паруса». Повесть. Читал Андрей Панкрашкин. Май 2015 года. Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Текст взят с сайта Royal Lib. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети.